Глава четвертая. Мастер своего дела. Я внимательно изучал Дрэка Карнифекса. Его стойка была идеальной, классической. Правая нога чуть впереди, левая отведена назад для устойчивости. меч держал одной рукой, свободная рука отведена для баланса. Никаких лишних движений, никакого напряжения. Профессионал высшей пробы. — Знаешь, — произнес он, доставая еще один белый платок и методично протирая лезвие меча. Я убил сегодня сто пять человек, и ни один из них не доставил мне удовольствия. Они умирали слишком быстро, тухли, как свеча на ветру. «Сочувствую твоему разочарованию», — отозвался я. дрейгер рассмеялся, убирая платок. «О, за это я тебя уважаю. Без страха, без дрожи в голосе. Ты понимаешь, что сейчас произойдет битва двух мастеров. Только сталь, мастерство и воля». Тень зарычал, готовясь вмешаться, но я покачал головой. «Сиди, блохастый, я разберусь». Пес недовольно гавкнул, но отступил в сторону, устраиваясь у дерева. «Вот кто знает, когда следует послушаться. Не то, что одна проблемная ученица». Все три головы не отрывали взгляды от Дрейка. Я принял базовую стойку, которую изучал еще в самом начале своего пути. Стойку первого клинка. Ноги на ширине плеч, центр тяжести низко, меч перед собой под углом в 45 градусов — Фундамент, на котором строилось все остальное мастерство. Дрейк заметил, одобрительно кивнул. ох классика! Редко встретишь кого-то, кто помнит основы. Большинство гонятся за сложными техниками, забывая, что дом без фундамента рухнет». Мы двинулись одновременно. Первый обмен ударами был разведкой. Мой клинок встретился с его, металл зазвенел. Сила удара, скорость, угол атаки... Я анализировал каждую деталь. Дрейк делал то же самое. Его холодные серо-голубые глаза изучали каждое мое движение. Мы разошлись, сделав круг вокруг друг друга. «Сильный!» — констатировал Дрейк. «Но контролируешь себя, не выкладываешься полностью». «Ты тоже». «Конечно. Зачем спешить? Хорошее представление нужно смаковать». Он атаковал снова. «Серия из трех ударов. Каждый нацелен в жизненно важную точку. Горло, сердце, печень». Я отразил первые два, а третий уклонился, смещаясь влево. Мой контрудар пришел под неожиданным углом, снизу вверх, целясь под мышку, там, где броня обычно слабее. Дрейк развернул меч, блокируя удар плоскостью клинка, одновременно ступая назад. «Хорошо», — одобрил он, — «целишься в нестандартной точке Большинство бьют в центр массы. Предсказуемо и скучно». Мы обменялись еще несколькими ударами. Каждый был точным, выверенным, смертоносным. Но каждый встречал ответ — Блок парирования уклонения танец двух мастеров, где один неверный шаг означал смерть. Дрейк сменил стиль. Его движения стали более агрессивными, напористыми. Он атаковал высоко, целясь голову и шею, заставляя меня поднимать защиту выше. Я понял его план. Классическая тактика: заставить противника защищать вверх, потом ударить внизу. Но я был готов. Когда его удары шло вниз, целясь в ноги, я не стал блокировать, просто подпрыгнул пропуская лезвие под собой и нанес контрудар сверху вниз. Дрейка скачил в последний момент, но мой клинок все равно полоснул его по плечу, разрезая ткань костюма. Неглубоко, но кровь проступила. Он посмотрел на порез, потом на меня. В его глазах загорелся восторг. «Первая кровь твоя! Превосходно! Знаешь, сколько лет прошло с тех пор, как кто-то ранил меня в честном бою?» не интересно «Семь лет», — продолжил он, игнорируя мой ответ. «Семь долгих, скучных лет, а теперь ты...» — Спасибо, Дарион Торн, спасибо, что напомнил мне, каково это — чувствовать азарт настоящей битвы. Он сменил хват. Теперь держал меч обеими руками в классической манере двуручного стиля, хотя клинок был одноручным. Это давало больше силы ударам, но снижало скорость. По крайней мере, должно было снизить. Дрейк двигался так же быстро, как и раньше, может, даже быстрее. Его удары обрушились на меня градом. Каждый был тяжелым, сокрушительным, способным расколоть камень. Я блокировал, уклонялся, отступал. Клетвопреступник вибрировал от сил ударов. Этот человек был силен физически, намного сильнее, чем выглядел. «Благословение, сангвиния», — пояснил он между ударами, — «каждое убийство делает меня сильнее. Сто пять смертей за несколько часов. Представляешь, как много силы я накопил?» «Впечатляет. Но сила — это не все». Я сменил тактику. Вместо того, чтобы блокировать его мощные удары напрямую, начал перенаправлять их при помощи стиля изгиба реки. Не останавливать поток, а менять его направление. Его меч промахнулся мимо моей головы. Я развернул лезвие, направляя его в сторону. Следующий удар ушел в землю. Я подставил свой меч под нужным углом, меняя траекторию в последний момент. «Мягкий стиль», — заметил Дрейк. «Восточная школа. Использовал против меня мою же силу. Мно». Но он адаптировался почти мгновенно. Его удары стали короче, быстрее, с меньшим замахом. Труднее было перенаправить короткий удар, у него было меньше инерции. Мы обменялись еще двадцатью ударами. Я почувствовал, как усталость начинает накапливаться. Не физическое, у меня был огромный запас выносливости, но ментальное. Каждый обмен ударами требовал абсолютной концентрации. Одна ошибка, и все кончится. Дрейк тоже начал потеть. Его дыхание участилось, хотя совсем немного. На лице появилась улыбка». Не холодная расчетливая улыбка убийцы, а искренняя, почти детская улыбка человека, получающего удовольствие. «Великолепно!» — выдохнул он. «Ты великолепен! Годы, десятилетия тачивал свое искусство, и вот, наконец, достойный противник!» Он оступил на несколько шагов, опуская меч. «Позволь показать тебе кое-что особенное. Технику, которую я изобрел сам. Я называю ее «стиль палача».» Дрейк сменил стойку теперь он стоял боком ко мне меч отведен назад свободная рука вытянута вперед странная неестественная позиция потом он начал двигаться его тело закрутилось меч описал широкую дугу но это было не просто вращение каждое движение было рассчитано выверено смертоносно он атаковал блокировал воображаемые удары снова атаковал все в одном непрерывном потоке я наблюдал анализируя Это была комбинированная техника, атака и защита одновременно. Вращение создавало импульс, каждый удар был сильнее предыдущего. И главное, почти невозможно было найти брешь в этой обороне. Дрейк закончил демонстрацию и снова принял боевую стойку. «Что скажешь?» «Опасно, эффективно, но у любой техники есть слабость», — слегка улыбнулся я. о, -о, -о — он прищурился. «И какая же?» «Сейчас узнаем». Я атаковал, используя стойку мерцающего клинка. Скорость была моей сильной стороной. Клятва преступник стал размытым пятном, каждый удар наносился из неожиданных углов. Дрейк перешел в защиту, вращаясь, отбивая мои атаки. Но я видел слабость. В момент смены направления вращения на долю секунды его защита открывалась. Небольшое окно, но его было достаточно. Мой клинок прошел сквозь это окно, сарапнув его по ребрам. Не глубоко, но еще одна рана. Дрейк остановился, посмотрел на новый порез, рассмеялся. «Нашел! Чертов ты гений! Я знал, что эта слабость есть, но не думаю, что кто-то сможет ее использовать. Скорость нужна невероятная». «Мне ее достаточно», — спокойно ответил я, не отрывая взгляда от противника. «Вижу!» — довольно рассмеялся мужчина. Он сменил тактику снова. Теперь его стиль стал хаотичным, непредсказуемым. Удары приходили с разных углов, без явного паттерна. Высоко, низко, сбоку, прямо... Невозможно было предсказать следующую атаку. Но я не предсказывал, я реагировал. Годы сражений против демонов и против монстров научили меня не думать, а чувствовать бой. Мое тело двигалось само, минуя сознание. Мы обменялись сотней ударов. Металл звенел, искра летели, столкновения клинков. Земля под ногами была изрыта нашими движениями. Деревья вокруг носили следы случайных ударов. Тень наблюдал, все три головы замерли в напряжении. Даже пёс понимал, что происходит нечто особенное. Дрейк начал замедляться. «Совсем чуть-чуть, но я заметил. Его дыхание стало тяжелее, движения менее точными. Благословение Сангвина давало силу, но не бесконечную выносливость». «Устал?» — спросил я. «Немного», — честно признал он. «Но это только делает всё интереснее. Знаешь, что происходит, когда палач устает?» «Что?» «Он становится отчаянным!» Дрейк бросился на меня с яростью мечника, забывшего о жизни. Его атаки стали дикими, безрассудными. Он больше не защищался, только нападал. Каждый удар мог убить, но каждый также открывал его для контратаки. Я не стал спешить. Отбивал его атаки, ждал момента. Хороший воин знает, когда атаковать. Великий воин знает, когда убивать. Момент настал. Дрейк нанес удар сверху вниз, вложив в него всю оставшуюся силу. Я не стал блокировать, просто шагнул в сторону, пропуская клинок мимо. Его меч вошел в землю. Пока он пытался вытащить оружие, я развернул клятво преступника в обратном хвате. Быстрое, нестандартное движение. Клинок вошел ему под ребра, точно в сердце. Я дернул меч обратно так же быстро, как и вонзил. На его груди расцвела красная роза крови. Дрейк застыл, уставившись на расползающееся пятно крови. Потом медленно поднял взгляд на меня и засмеялся. Ни крик боли, ни стон агонии. Чистый искренний смех. Смех человека, получившего именно то, что хотел. «Прекрасно!» — прокрепил он. Кровь пошла изо рта. «Абсолютно прекрасно! Обратный хват!» «Не ожидал!» «Гениально!» Дрейк упал на колени, он продолжал улыбаться. «Спасибо!» — прошептал он. «Это лучший бой в моей жизни!» Он упал лицом вниз и затих. Метки на моем запястье вспыхнули. Цифры начали быстро меняться. Убийств четыре, очков четыре. Двадцать одна тысяча семьдесят семь. Я посмотрел на эти числа с раздражением. Двадцать одна тысяча очков. Это выбросит меня прямо в верхней строчке рейтинга. Именно то, чего я хотел по возможности избежать. Достал монету, проверил рейтинг. Мое имя подскочило на тридцатой позиции. Плохо. Теперь я стал заметным. А значит, кто-то выберет меня целью. Лишние помехи на моем пути. Не собирался я так рано раскрываться, цокнул я языком. Тень подошел, обнюхал тело Дрейка, потом посмотрел на меня и тихо заскулил. Да, знаю. Сильный противник. Жаль, что он был психопатом. В другой жизни мог бы стать хорошим спарринг-партнером. Я обтер клинок о его одежду и вернул в ножны. Тело Дрейка начало медленно растворяться, превращаясь в золотистые частицы. Так храм убирал павших. В кармане вдруг завибрировала сфера. Та самая черная сфера с золотыми прожилками, которую я нашел в руинах. Вибрация была сильной, настойчивой. Я достал артефакт. Он пульсировал ярче, чем раньше. Золотые прожилки на поверхности начали двигаться, образуя узор. не случайный направленный. Стрелка, указывающая на север. «Интересно», — пробормотал я, разглядывая сферу. «Что ты пытаешься мне сказать?» Артефакт продолжил пульсировать, стрелку устойчиво показывал одно направление. «Ладно», — кивнул я. «Пойдем, тень. Похоже, у нас появился ориентир». Зоро стоял на краю каменистой равнины, наблюдая за небольшой группой апостолов внизу. Пятеро. Неплохо вооружены, им двигаются организованно, но его интересовали не все. Его заинтересовал мужчина в сером плаще, стоящий чуть подаль от группы. Ян Зориан, глава клана Зориан, апостол Аксиомы, богиня незыблемого порядка. Старик был худым, с длинной седой бородой и проницательными глазами. В руках держал посох из белого дерева, покрытый рунами. Рядом с ним стоял молодой мужчина атлетического телосложения с короткими рыжими волосами. Гай. Правая рука Яна, с ранговый охотник, специализирующийся на усилении союзников. «Два противника одновременно?» — раздался голос Энигмы в сознании Зеро. «Амбициозно, но глупо. Ян Зориан — один из десяти сильнейших глав кланов. Его сила основана на манипуляции концепциями. Порядок против хаоса. Закон против беззакония. Он может сделать свои слова реальностью. «Звучит сильно», — прошептал Зеро, снимая маску Ларена Веронда. Иллюзия рассыпалась, обнажая его истинное лицо и черную боевую маску с красной линией «Но я тоже не слабак». Он прыгнул вниз, приземлившись перед группой. Апостолы тут же подняли ружье, но Зеро поднял руку. «Не вас я ищу. Вы можете уйти. Или остаться и умереть. Выбор за вами». Трое из пяти переглянулись и побежали. «Двое же остались, демонстрируя либо храбрость», Либо глупость. Ян Зорин шагнул вперед. Его пусох постучало ко мне. «Убийца в маске», — произнес он голосом, полным власти. «Я знаю, кто ты. Видел записи с нападений. Ты тот, кто убивает апостолов, копирует их силы. Но здесь твоя охота заканчивается», — Зороро смеялся. «Уверенные слова для старика, который едва держится на ногах». Гай выступил вперед. Его тело засветилось золотистым светом. «Ты пожалеешь, что сказал это?» Зеро принял стойку. Самую базовую стойку фехтования, которую его обучил давным-давно самый великий мастер меча и самый ненавистный ему человек. Стойку первого клинка. Ноги на ширине плеч, центр тяжести низко, меч перед собой. «Покажите, на что способны законники империи!» Гай двинулся первым. Его скорость выросла в несколько раз, тело оставляло золотистые следы. «Усиление!» Зеро встретил его ударом. Их клинки столкнулись, искры полетели в стороны. Силы удара Гая была огромной, намного больше, чем должна быть у обычного человека. Зеро парировал серию ударов, отступая. Гай был силен, но предсказуем. Каждый его удар шел по прямой траектории, полагаясь на силу, а не на технику. «Скучно!» — констатировал Зеро, и контратаковал. Его клинок стал размытым. Стиль рассеивающегося тумана скопированный ударю наторно Десятки ударов в секунду каждый нацелен в жизни на важную точку. Гай попытался блокировать, но был слишком медленным. Первый удар полоснул по плечу, второй — по бедру. Третий едва не достал горло «Гай, отступай!» — крикнул Ян Зориан, поднимая посох. Воздух вокруг старика исказился. Из посоха хлынула белая энергия, формируясь в светящиеся руны. «Я, Ян Зориан, апостол Аксиомы, именем богини, провозглашаю закон!» Его голос прогремел с нечеловеческой силой. «В радиусе ста метров от меня действует закон равновесия». «Скорость всех существ уравнивается. Никто не может двигаться быстрее или медленнее установленного предела». Руны вспыхнули, окутывая всю местность. Зеро почувствовал, как его движения замедлились. Не физически. Его тело было в порядке, но сама реальность вдруг изменилась, ограничивая скорость. «Что за...» Он попытался использовать протокол Глич, но техника не сработала. Пространство вокруг было заморожено в рамках установленного закона. «Сила аксиомы», — объяснил Ян, медленно приближаясь. «Я могу устанавливать законы, которым подчиняется реальность. Временно, конечно, но этого достаточно, чтобы справиться с тобой». Гай снова атаковал, теперь его скорость была равна скорости Зеро. Они обменялись серией ударов, каждый блокировал атаки другого. Зеро оценил ситуацию. Закон равновесия лишил его одного из преимуществ. Без скорости он был уязвим. Нужно менять тактику. Он отступил, вложив энергию в землю под ногами». Способность Гидеона грола. Камни задрожали, из-под земли вырвались каменные шипы, целясь в Гая. Молодой мужчина отскочил, но один шип все равно пронзил его икру. Он закричал, упав на колено. «Гай!» — Ян взмахнул посохом. «Второй закон! Закон исцеления!» В радиусе ста метров все раны начинают затягиваться со скоростью пропорциональной праведности пострадавшего. Рана Гая начала светиться. Лойс рассталась на глазах. Через несколько секунд он снова встал как будто ничего не было. «Интересная способность», — признался Зеро. «Но и у меня есть козыри». Он создал иллюзию. Способность, что была присуща силы Субиларде. Вокруг него появились три копии, каждая выглядела абсолютно реальной. Все четыре Зеро двинулись одновременно, атакуя с разных сторон. Гай попытался блокировать, но не знал, в кого целиться — Один из зеро оказался иллюзией, клинок прошел сквозь него, второй тоже, третий был настоящим, удар пришелся в спину. Охотник упал, кровь хлынула из раны. Иоанн тут же активировал закон исцеления снова, но рана была глубокой. «Третий закон!» — прогремел старик, его голос дрожал от напряжения. «Закон правосудия. Тот, кто совершил преступление, будет наказан. Ты, убийца в маске, виновен в убийце апостолов. Прими же свое наказание». Белой энергией сформировалась гигантский меч, парящий в воздухе. Меч развернулся, нацелившись на Зеро, и рухнул вниз с невероятной скоростью. Зеро попытался уклониться, но закон равновесия все еще действовал. Он был слишком медленным. Меч ударил, пронзив его плечо, прижимая к земле. Боль была невыносимой. Зеро закричал, пытаясь вырваться, но меч держал крепко. — Все кончено, — произнес Ян, приближаясь. — Ты будешь судим за свои преступления. «Гильдия охотников хочет допросить тебя, узнать, кто за тобой стоит». Зеро перестал сопротивляться. Повис на мече, словно сдался. Ян подошел ближе, протягивая руку, чтобы схватить наемника. Это была ошибка. Зеро вдруг улыбнулся под маской. «Ты думаешь, это все мои силы? Ты действительно думаешь, что я пришел сюда неподготовленным?» Воздух вокруг него исказился. «Не так, как от протокола Глич, по-другому». Реальность трескалась, разрываясь под натиском чужеродной энергии. Из его тела хлынула тьма. Древняя, первичная энергия, которая существовала до всех законов и правил. «Закон равновесия!» — прорычал Зеро голосом, в котором звучали отголоски самого Энигмы. «Закон исцеления? Закон правосудия?» «Все ваши законы ничто перед силой поглощения!» Черная энергия поглотила белый меч. Просто растворила его, как кислота металл. Зеро поднялся... Рана на плече уже затягивалась. Ян попятился, ужас отразился на его лице. «Это... это невозможно! Мои законы не могут нарушить даже апостолы!» «А я не совсем апостол», — усмехнулся Зеро. «Я воплощение своего бога». Он атаковал. скорость вернулась закон равновесия рассеялся под натиском божественной силы Энигмы. Зеро двигался, как молния, его клинок был окутан черной энергией. Ян попытался создать защитный барьер, но черная энергия просто прошла сквозь него. Клинок вошел в грудь старика, пронзая сердце. «Невозможно!» — прохрипел Яна, седая на землю. «Ты не можешь использовать такую силу!» «Могу и делаю это прекрасно!» Ян Зориан упал. Его тело начало светиться, энергия апостола высвобождалась. Зеро положил руку на труп, черная аура окутала мертвеца. Способность поглощения активировалась знания, техники, сила, все начало перетекать в Зеро. Он кричал от боли, тело корчилось, но процесс продолжался. Через минуту все закончилось. Зеро поднялся, тяжело дыша. В его глазах теперь светился слабый белый свет. Сила аксиомы. Частичка ее силы теперь принадлежит ему. Гай пытался встать, но раны были слишком серьезными. Зеро подошел к нему, поднял клинок. «Прости, ничего личного». Удар был быстрым, милосердным. Гай даже не успел почувствовать боль. Метки на ладони Зеро изменились. Убийств пять, очков пять тысяч. Он тщательно выбирал цели. Не просто убивал всех подряд. Только тех, чья сила стоила того, чтобы ее забрать. То, что могло пригодиться ему и Энигме в дальнейшем. Зеро достал монету, проверил рейтинг. Пробежался взглядом по первой сотне. И замер. Там, на тридцатых строках, был Дарион Торн, «Двадцать одна тысяча семьдесят семь очков!» Наемник засмеялся. Смех был тихим сначала, а потом громче, пока не превратился в почти истерический хохот. «Наконец-то!» — прошептал он, глядя на имя. «Наконец-то ты в рейтинге! Теперь я смогу выследить тебя, найти! И когда мы встретимся...» Он сжал кулак, черная энергия пульсировала вокруг пальцев. «Когда мы встретимся, я составлю тебя заплатить за ту боль, что ты причинил мне!» Взрыво убрал монету и двинулся дальше в лес. Охота продолжалась. Но в ней было больше личного, чем ранее.